Глава вторая. Первым делом конкуренты. Наступило новое утро, но проблемы остались прежними. Впрочем, они были вполне разрешимы, поэтому их наличие не являлось поводом для грусти, и я быстро избавилась от хандры, выпив несколько чашек кофе. Для полного счастья я позволила себе насладиться в тишине парой сигареток. ведь на протяжении всего прошлого дня мне приходилось довольствоваться лишь краткими минутами перекура во время поездок. Пока я завершала утренний ритуал, меня одолевали мысли, куда теперь направить ход расследования. Ну что ж, раз я пока не могу достать вдову, то на примете имеются еще и конкуренты, в частности, некий Альберт Савельевич, глава «Медведь». мебели из Европы. Что он за человек, я не знаю, и приходится только ориентироваться на характеристику данного ему маим клиентам. Иван Александрович живописно расписал мне его. Значит, придётся сменить имидж. Сомнительно, чтобы Альберт Савельевич стал осторожничать перед беззащитной красавицей. Так что войду в роль безмозглой девушки, пожалуй, начинающая журналистка подойдёт, как нельзя лучше. В итоге я отправилась к вышеуказанному господину при всём параде, эдакое королеве всех журналистов-дилетантов города Тарасова. Прибыв в святая святых офис Альберта Савельевича, я беспрепятственно прошла мимо безразличного к посетителям охранника к приёмной директора. Здание имело впечатляющие размеры, и в его многочисленных коридорах можно было бы заблудиться. Хорошо ещё, что Иван Александрович сказал мне, на каком этаже размещается кабинет Альберта Савельевича, иначе я целый час угробила бы на его поиски. Войдя наконец в приёмную конкурента покойного Казаченка, я увидела на месте секретаря блондинку с весьма пышными формами, которая тут же направила на меня свой взгляд. "Я к Альберту Савельевичу", произнесла я уверенным тоном. "Будьте любезны доложить обо мне". Непременно. И как мне о вас доложить, не заподозрив подвоха, спросила секретарьша. Татьяна Александровна Иванова. Полностью представилась я, надеясь, что конкурент покойного Казаченка не вытолкнёт меня из своего офиса. Журналистка газеты "Быль". Блондинка удалилась в кабинет к начальнику, а я приблизилась к её столу и как бы невзначай нажала кнопку селектора. Благодаря такой невинной шалости я услышала весьма интересные отзывы секретарши о моём высокомерном поведении и привлекательной внешности. В ответ хриплый мужской голос велел пропустить меня к нему. Решив, что разговор закончен, я вернула кнопку селектора в исходное положение и едва я успела отойти от секретарского стола, как дверь кабинета открылась и показалась пышнотелая блондинка. Проходите, Татьяна Александровна. Альберт Савельевич вас ждёт. Я прошла мимо неё в кабинет и приветливо улыбнулась сидящему за письменным столом мужчине. По рассказу Ивана Александровича, я составила определённый портрет Альберта Савельевича, который нисколько не соответствовал истине. Конкурент Кузьмы Филипповича оказался очень красивым мужчиной 35-40 лет. стройным, подтянутым, с хорошо развитой мускулатурой, с завораживающими глазами зелёного цвета, с русыми волосами. Чем я так заинтересовал вашу газету? У меня задание написать статью о людях бизнеса. Я много о вас слышала и давно мечтала рассказать читателям о таком удачливом бизнесмене, который успевает не только работать, но и веселиться. Выражаясь поэтическим языком, вы мой кумир и идеал мужчины в одном лице. Пальчон, не чуть не смутившись, ответил Альберт Савельевич: "Не хотелось бы ограничивать вас рамками времени, но у меня много дел, не терпящих суеты и промедления". «Поэтому не могли бы вы сразу перейти к делу?» «Само собой, разумеется», – прощебетала я. «Давайте скрасим официальную обстановку моего кабинета и устроимся у журнального столика. Дома и у мягкий диван не помешают нашему разговору?» «Никоим образом», – ответила я, присаживаясь на краешек дивана. «Для полнотой картины я достала диктофон и приготовилась брать интервью». Вначале я постаралась усыпить бдительность собеседника невинными вопросиками о его работе. Затем постепенно приближалась к наиболее интересной мне теме соперничество между ним и Казаченко. Вы такой предприимчивый человек, Альберт Савельевич, и у вас наверняка имеются конкуренты. Им удаётся нанести урон вашему бизнесу, или вы удачно отклоняете все удары? Это слишком сильно сказано. Я бы выразился по-другому. У меня на самом деле серьёзных конкурентов нет. А что вы скажете по поводу слухов о вашем соперничестве с обитым Оказаченко Кузьмой Филипповичем? В бред чистой воды. Друзьями нас нельзя было назвать, но и до заклятых врагов нам было далеко. Видите ли, бизнес это такая игра, где побеждают сильнейшие, а их немного. Большинство фирм стараются хоть как-то удержаться на плаву. Я же стремлюсь сделать своими известным на всю страну. Для воплощения этой мечты в жизнь я имею все необходимые средства. И всё же о ваших отношениях с Казаченко говорят, Татьяна Александровна, прервал меня собеседник, окинув строгим взглядом. Я повторяю, с Кузьмой Филипповичем я встречался только на светских вечеринках и более близкого знакомства или соперничества между нами быть не могло. Столь недвусмысленный ответ означал одно: Дальше обсуждать слухи о конкуренции Альберт Савельевич не намерен. Поскольку услышанное никак не могло послужить проводимому мной расследованию, то я закрыла бальную тему и перешла на более безобидную досуг бизнесмена. Таким образом, я буду по крайней мере знать, в каких местах искать свидетелей, способных обеспечить красавцу предпринимателю алиби. Хорошо, перейдём к более интересной теме. Где вы проводите своё свободное время? «В клубах или спортивных залах?» «С чего вы взяли, что я посещаю спортивные залы?» С хитрым блеском в глазах спросил собеседник. Вводя в образ легкомысленной журналистки, не чурающейся неожиданного знакомства с привлекательным мужчиной, я ответила, кокетливо потупив глазки. «Это видно по вашей фигуре. Даже через рубашку заметно, как играют ваши мускулы при каждом движении». «Какая вы наблюдательная!» Произнёс Альберт Савельевич с улыбкой дьявола-искусителя. Я на самом деле предпочитаю поддерживать хорошую спортивную форму и очень забочусь о своём теле. Согласитесь, намного приятнее смотреть на подтянутого человека, чем на рохлю с атрофированными мышцами. О да, полностью с вами согласна. Мне по вкусу спортсмены, они такие сильные, с лёгким придыханием, добавила я. Вот видите, И в каких же залах вы всё-таки качаете мышцы? Я не люблю привлекать к себе излишнего внимания и хожу во дворец спорта, и пару часиков в неделю провожу в бассейне. С подобными общими характеристиками мне ни за что не удастся узнать название спортивных секций. Ладно, была не была, постараюсь действовать иначе. А для женщин там что-нибудь есть? Естественно, тренажёры, шейпинг и ещё куча других секций. Может быть, разумеется, не для печати. Вы скажете адреса этих чудо-заведений? С самоуверенной ухмылкой Альберт Савельевич предоставил мне список всех посещаемых им мест. С отношением к спорту мне всё понятно, а как вы относитесь к развлекательным заведениям, клубы, дискотеки, казино? Насколько мне известно, в них можно потратить деньги в обмен на собственные удовольствия и прекрасно расслабиться. Подобные места не для меня, Татьяна Александровна. Хотя бывает, я захожу время от времени в один уютный клуб. И что больше всего в нём вас привлекает? Бильярдный зал. Все посещающие клуб мужчины любят погонять шары. И как этот клуб называется? Считается, читателям будет интересно знать название клуба. С сомнением в голосе спросил Арберт Савельевич. Естественно, вовремя придумала я правоподобную причину. Вы представьте, какую сделаете рекламу клубу, да в него народ толпой повалит, ведь вы популярны среди населения, вы являетесь для людей примером для подражания, и уверена, им захочется во многом на вас походить. Видимо, мои слова здорово польстили Альберту Савельевичу, потому что он пустился в пространное объяснение, где находится клуб любителей бильярда, а также рассказал о том, в каких местах он ещё обитает. В общей сложности Мне пришлось истратить на него всю плёнку в диктофоне. Она как раз подошла к концу в тот момент, когда он закончил похваляться. Альберт Савельевич оказался на поверку самоувлюблённым типом, не лишённым богатого воображения и деловой хватки. От моего визита был всё-таки ощутимый прок, поскольку из всего перечисленного им я выделила три места, в которые надо было съездить: дворец спорта с его тренажёрным залом, клуб любителей бильярда, и некое заведение под названием Варитем. Причём последнее название Альберт Савельевич сообщил мне почему-то шёпотом и с лихорадочным блеском в глазах, будто бы раскрывал мне страшную тайну. Я почему-то поняла, что его он посещает чаще всего остального. После этого я выключила диктофон и якобы из чистого любопытства поинтересовалась: "Альберт Савельевич, а во сколько начинается ваш рабочий день?" с 8:00, а ухожу я последним, когда в здании никого, кроме охранника, не остаётся. И вы ещё успеваете посещать клубы в краевое время. Самодовольно заметил собеседник. В обед могу съездить поиграть в бильярд, если деловых встреч не назначено и других важных дел не намечается. Могу устроить себе дополнительный перерыв и позаниматься на тренажёрах. А когда вы последний раз брали отпуск? Не вначале задала я вопрос с поддельно сочувственным видом. Я сомневалась в его причастности к трудоголикам. Совсем недавно вот только утром в пятницу вышел на работу, а до этого фирмой руководил мой заместитель и каждый день докладывал мне о делах. Тут я вспкнула, что утро четверга было у него свободным, и он мог провести его где угодно. Действительно, ездить в фирму ему было не нужно. Зачем, если заместитель мог приехать к тебе домой и обо всём доложить? Поспешно попрощавшись с Альбертом Савельевичем, я вышла из здания фирмы и направилась к машине. И только устроившись за рулём, попыталась определить, насколько велика вероятность причастности этого смазливого красавчика к убийству Казаченка. На данный момент никаких дельных мыслей мне не приходило. Ну раз нет идей, значит, пойдём по такому пути. Заглянем туда, где коротает своё время Альберт Савельевич. Сперва я отправилась во дворец спорта, где заглянула в первый попавшийся зал. Благо у входа не было охраны. В зале я обнаружила нескольких женщин в возрасте от 30 до 40, занимающихся шейпингом. Каждая из них работала в собственном ритме, и общая картина выходила не слишком гармоничной. Тренерша несчастным взглядом окидывала неуклюжих дамочек, видно, давно потеряв надежду наладить синхронность их движений. Дождавшись перерыва, женщины быстро выдохлись, и я направилась прямиком к тренерше узнать, на каком этаже мне искать тренажерный зал. «Добрый день», – произнесла я, приблизившись к девушке. Судя по внешности, ей было 20 с небольшим, и она весьма серьезно занималась спортом. Вы не подскажете, где находится тренажёрный зал? Конечно, это на втором этаже, сразу налево до конца коридора. У нас на всех кабинетах висят таблички, поэтому перепутать сложно. Спасибо. В этот момент женщина встали на свои места и выразили желание продолжать занятие. Стараясь не мешать им, я вдоль стеночки продвинулась к выходу. Подойдя к указанной девчонкой двери, я прошла в тренажёрный зал и с облегчением зашла внутрь. Было бы нежелательно для меня скитаться по огромному дворцу в поисках нужной комнаты. А зал оказался на удивление комплектованным, как говорится, яблоку негде было упасть. Все тренажёры были заняты. Я поискала глазами подходящего для беседы человека и увидела симпатичного парня с сильно накачанными мускулами. Он спокойно стоял в сторонке и наблюдал за людьми. Привет, негромко поздоровалась я, подойдя близко к парню. Привет. Ответил парень, окинув меня внимательным взглядом. Если вы пришли записываться, то сегодня сделать это не удастся, поскольку нужный вам человек взял отгул. Я бы с удовольствием позанималась на тренажёрах, но у меня другой интерес. Какой? спросил парень. У вас занимается Альберт Савельевич, известный поставщик мебели из Европы. С некоторой долей юмора спросила я. Парень посмотрел на меня подозрительно и наверняка задумался, стоит ли ему вообще со мной разговаривать. Чтобы он не мучился лишними размышлениями, я осторожно достала из сумки все то же удостоверение и тихонько показала парню. Реакция не замедлила появиться. Парень широко раскрыл глаза и шепотом спросил, «Неужели он что-то натворил?» «Ничего серьезного. Просто проверяем, есть ли у него алиби на утро четверга». Так как в четверг его точно не было, а в принципе он частенько заходит, только больше получаса не сидит, ему быстро надоедают физические упражнения. Вы уверены, что в четверг он не забегал? И я прекрасно помню это, с головой у меня полный порядок. Приятно это слышать, улыбнулась я в ответ на весь эмоциональное возмущение парня. В таком случае, до свидания.